34 январь 23 Не придет слово мое. На словах моих можешь строить, как на фундаменте прочном и неколеблемом. Слова человеческие, как воды текучи. Нет в них ни света, ни правды, ни непреложности. Пустые оболочки рождают пустые оболочки, формы, лишенные содержания, и проходящие без следа. Тысячелетия живет слово, сказанное мною, не утрачивая ни монолитной, долговечной формы своей, ни огня динамики, вложенного в него. Потому одинаковые внешние слова, произнесенные сознанием обывателей Архата, различаются между собою, как свет и тьма, как луч, брошенный в пространство, идущий вперед без конца, или слабое тухнущая искра. Лишь слово сердце можно назвать истинным словом. Лишь слово, насыщенное его огнем, достойно этого наименования. В будущих школах мира будет введена новая наука, культура слова, ныне совершенно утраченная. Лудодеи и слово раздирают пространство, наполняя его пространственной слизью полуоформленных отбросов или, что еще хуже, создавая яркие отчетливые формы, заряженные черными, коричневыми, дымными огнями. И эти выродки творческого, темного сознания тоже живут по силе, в них вложенной. Потенциально растущее сознание вкладывает в них огни сердца. И если эти огни не очищены, то вред получается в планетном масштабе. Оберегитесь от ужаса необдуманных и безответственных слов. Слово, как энергия, выпущенная в пространство, оставляет в нем свой след, нанося одновременно свой глиф и на ауре. Страшен вид ауры, испечренной отметинами слов низких, недостойных, грязных, пошлых и нечистых. Человек даст ответ за каждое слово, сказанное в суе. Добавим. Человек уже несет этот суд ныне на своей ауре, как нестираемые следы каждого реченного им слова. Скажем так, каждое произнесенное слово или от мрака, или от света, со всеми следствиями энергии света и ритмы, получившей разряд внутри своего собственного микрокосма. Энергия, породившая дитя мысли, слова, Остается внутри сферы микрокосма как потенциальный заряд для будущих свершений. Потому утверждается дисциплина слова. По словам произносимым, сколь же легко определить внутренний мир человека, если приложить к ним немного внимания и наблюдательности. Слова как носители мысли требуют сознательного и бережного к себе отношения. Архат в совершенстве владеет дисциплиной слова. Дисциплина мысли, дисциплина духа, дисциплина слова. Где между ними граница? Но слово, имея внешнюю и земную форму выражения, легче всего поддается учету. И если мысль можно скрыть, то слово есть земное уявление мысли. Вопрос немалый. Начать утверждение дисциплины над словами и речью можно в любых условиях. Мало прекратить словоизвержение или свести количество произносимых слов до самых нужнейших. Надо каждое произнесенное слово пропустить через контроль сознания, прежде чем его сказать. Надо понять сущность тонких энергий. Надо осознать, что имеем дело с огнем. Надо очувствовать ответственность за слово. Не может быть слов безответственных. Не попугай человек, но породитель тонких и мощных энергий. Надо сознательно входить в сферы тончайших энергий. Надо увидеть их реальность и страшные следствия их, поруганных и неправильно примененных, и униженных. Торжественностью можно обуздать разнузданную пляску пошлости. Торжественность, внесенная в жизнь и мышление, избавит от ужаса непродуманных слов. Блюдите слово — это дар эволюции. Миллионы лет немого существования, вымерших раз, пусть напомнит о священном значении слова. Дар владык неосознан человечеством — И попирается пятою неразумия. Священный язык ушел из жизни и сохранен лишь во рамах Утраченное богатство выражение духа надо вернуть на землю, о значении слова подумаем, и рукою своею утвердим священное значение слова.